Фотия отвечал так, что они уезжали окрыленные, с радостной надеждой на скорое вошествие Фотия. Проводив их, он снимал маску счастливого и уверенного в себе человека, и лишь одна Анастасия была в состоянии поддерживать его настроение, по сто раз напоминая слова Евдокии о намерениях Василевса снова возвысить его. Так продолжалось до того дня, когда император позвал Фотия к себе. С большим волнением ожидал Фотия этой встречи. Из императорского дворца он вышел со смешанными чувствами. Он и ругал себя за то, что унизился перед конюхом, и ликовал. Теперь уж он отомстит всем, кто считал, что песенка «Лисы империи» спета. Ведь они совсем распоясались, клеветали на него, распускали грязные сплетни, придумывали нарушения церковных канонов, якобы совершенные во время его правления. и не угомонились даже после появления новых слухов. Дошло до того, что ему приписали дружбу с Авадием Сантоварином, магом и колдуном. Тот, где своими чарами, снова расположил императора к Фотию. Фотий действительно знал одного Авадия, но тот был продавцом лекарственных трав. Фотий изредка заглядывал в его неприметную лавку, только с одним желанием — подышать ароматом трав, Сатори напоминал ему о свежескошенных лугах при утреннем солнце, когда души трав и растений возносятся в слиянии с чистейшим воздухом. В последний его приход дверь в лавку была закрыта. Сосед Авадия шепнул ему, что тот оказался сторонником манихейской ереси. Его хотели взять после разгрома павликиан под Тефрикой. Но он успел бежать в Болгарию. Это известие смутило Фотия, и он перестал ходить в лавку, но клевета Уже шипело змеиным языком. Пришлось объяснять все это Василевсу. И Фотий ничего не утаил, честно рассказал все, как было. Император слушал мрачно, молча, и лишь когда Фотий упомянул о скошенных лугах, его лицо прояснилось, и по красивым губам скользнула мечтательная улыбка. — Хм, понимаю. — Я тебя хорошо понимаю, — вздохнул Василий. Теперь эти страхи остались позади. предстояло повнимательнее ознакомиться со всем патриаршим хозяйством. В стаде Божьем паслись и паршивые овцы, которые заражали остальных. Их давно уже ждали мясники с острыми ножами, и работа мясников была поручена Святому Синоду. Однако перед этим надо было почистить и сам Синод. За время правления Игнатия ничего не было слышно о миссии в Моравии. До Фотия дошла весть о смерти Константина, но он ничего не знал о судьбе остальных. Патриарх просмотрел всю переписку Игнатия, но не обнаружил писем к Мефодию, значит, он и его последователи в борьбе с немецкими епископами могли рассчитывать только на свои силы. Теперь, когда назревало новое столкновение с папой, Фодий решил разыскать миссию и узнать, что ее сделано и в какой мере можно на нее положиться. Ему хотелось вести борьбу с Иоанном Восьмым всеми средствами, широким фронтом. Он поддержит Мефодия, растут сумел расширить завоевание Константина. Если окажется, что у Мефодии кое в чем уступил папе, это простительно. Разве сам патриарх не хитрил и не увертывался, пока не утвердился в своем положении? Важно, чтобы Мефодий окончательно не отвернулся от Константинополя. Завтра же надо послать ему приглашение в Царьград. Если Мефодий примет его, значит он чист перед своей совестью, не запятнал ее в это драматическое время. Фотий еще раз осмотрел свой кабинет, полюбовался видом на противоположный берег, где выросли новые дома среди красивых садов. И вдруг спохватился, ведь уже время идти к Анастасе. Патриарх тяжелыми шагами спустился по лестнице, слуги засуетились, и Фотий подумал, теперь он опять тот, кому все будут кланяться и целовать святую руку. Два раза гойник... веренный Борису Михаилу сербский князь бежал из плиски и два раза его возвращали под стражей. Борис ломал себе голову, что же с ним делать. После первой попытки он позвал Гойника и поговорил с ним. Серб обещал не создавать больше излишних тревог князю, но не сдержал слова. Похоже, что не сдерживать своих обещаний было в крови у их рода. Борис еще не однажды будет иметь возможность убедиться в этом. Когда Гойник бежал во второй раз, Борис не стал терять времени на разговоры. Он приказал усилить наблюдение за беглецом, не налагая на него никаких дополнительных ограничений. Иных забот хватало князю. Свадьба сестры и Алексея Ханула была единственным радостным событием за последнее время. Усилились набеги венгров на задунайские земли княжества. Раз за разом приходилось отбивать их всеми наличными силами. Теперь они исхитрились нападать на самые дальние северо-западные окраины государства. Их приземистые кони не видны были в высоких травах равнин, а их волчий вой все еще заставлял людей хвататься за оружие. Как умудрялись они проникать сюда из-за лесистых гор, князь не мог себе объяснить. Присутствуя на торжественной службе, при бракосочетании кремена феодоры Марии и Ханула, и глядя на пышное одеяние епископов, красивые иконы в золотых и серебряных окладах, Борис Михаил от души радовался, что все это создано в его время и благодаря ему. Церковь была огромной, с высокими сводами и искусно выполненной резьбой. Запах ладана и красок от новых икон постепенно вытеснял аромат свежесрубленного дерева. Впервые здесь совершалось такое торжественное бракосочетание с соблюдением всего церковного обряда, золотые обручальные кольца, обмен венцами, соединение рук. Кремена Феодора Мария хотела, чтобы свадьба была скромнее, но князь воспротивился. Он пожелал одновременно с торжественным обрядом осветить Божий храм. Его сестра, первая из княжеской семьи, выходила замуж согласно христианским законам и требованиям. Народ наполнил храм до отказа, каждый хотел увидеть жениха и невесту. Кремена Феодора Мария шла с достоинством, высоко подняв голову. Тончайшего шелка белоснежная фата делала ее еще стройнее и выше. кумдокс брат невесты, стоял в кругу родственников, повесив на левую руку огромную расписную флягу, украшенную дикой геранью. А правой рукой разбрасывал мелкие монеты, за которые у лестницы шла борьба. Так щедрый Докс соединил новое и старое. В церкви все было по христианскому обряду, на улице — по древнему обычаю. Повозки с приданым невесты давно уже стояли у княжеских палат. Возницы ждали указаний, куда ехать, ибо никто еще не знал, какой дом князь подарит молодоженам. Он объявит свое решение после того, как невеста поцелует руку отца. Борис стоял на месте отца, пресияна. Престарелая мать осталась дома, ожидала возвращения молодых. Она не пришла в церковь, ноги почти совсем уже не слушались ее. Когда в большой дворцовый зал вошли родственники невесты и друзья жениха, Кремена Феодора Мария и Алексей Ханул подошли к князю, поцеловали его руку и опустились перед ним на колени, смиренно склонив головы. Глашатые, стоявшие за спиной Бориса Михаила, объявили его волю. Великий князь Болгар, властью данной ему от Бога, дарит своему зятю Алексею Ханулу и сестре Марии дворец с голубыми мраморными колоннами в приславе Далее следовал перечень земель за Дунаем, входящих отныне во владение зятя, А от матери молодожены получили дом в Плиске и золотое ожерелье, подаренное ей ханом Присяяном на их свадьбу. На этом кончились радости князя. Мать Бориса и Марии скончалась через неделю после свадьбы. Потом стали приходить вести о налетах в венгров. В довершение всего, князь разгневал новый побег гойника несколько дней назад. он опять исчез. Князь только-только поднялся на широкий балкон, как стража ввела во двор запыленного гонца. Увидев взмокшего коня и усталое лицо воина, Борис Михаил понял, что он очень спешил. Гойник или венгры. Появление гонцов уже раздражало князя, хотя они, конечно, ни в чем не были виноваты. Но на сей раз воин привез пергамент, от белградского бариторкана Радислава. В нем сообщалось об архиепископе всех славянских земель Мефодии, который едет из Моравии и просит разрешения проехать через Болгарию, где он хотел бы встретиться с князем. В конце послания упоминалось о сопровождающем Мефодия Науме, сыне почившего кафхана Анигавона. Письмо стало приятной неожиданностью для Бориса Михаила. Он не знал Мефодия лично, но все, что слышал о нем, а также память о его брате Константине – вызывало симпатии к Мефодию, а то, что он увидит еще и наума, усиливало радость. Борис Михаил велел накормить гонца и дать ему две золотые монеты за хорошую весть. Нет, не совсем еще забыл его небесный судья. В Плиске шли лихорадочные приготовления к встрече архиепископа Мефодия и его учеников. Столица впервые видела такую суету. Ожидали, что высокий гость прибудет по реке, куда уже поспешили княжеские люди. Пока Мефодий ждал в Белграде ответа Бориса Михаила, туда приехал посланец Фотия. В Девине он узнал, что архиепископ на пути в Болгарию и помчался ему вслед. Посланец вручил архиепископу всех славянских земель письмо патриарха.